Девятое. Решительное объяснение. Вопреки острому приступу ночной булемии, хозяйка, увлекшаяся спиритическим общением, снова крепко спала без кошмаров и ужасов, которые остались в мутном зазеркалье вместе с вещим-призраком. Похмельный синдром тоже снялся гораздо легче вчерашнего. Чтобы скоротать день, посвежившая Диана отправилась в зимний сад. Но лежание в гамаке окончилось безрезультатно. Призрак так и не явился, чтобы поцеловать свою земную любовь. Вернее, посозерцать. Когда до назначенного часа вызова осталось минут пятнадцать, молодая особа, подсевшая на спиритическую хрень, поспешила к зеркалу. Помада цвета крови пущена в ход. А вдруг на этот раз призрак не появится? Начертанное сердце пронзает амурная стрела с густым оперением и острым-приострым наконечником. Но ведь обитатель иного мира так и не раскрыл, в чем же состоит надвигающаяся опасность. Виски с торопливым бульканьем наполняет мерный стакан. Только бы вновь сработал рецепт Ульрики фон Кнаппе. Алкоголь уже привычно бьет по извилинам и стремительно рассасывается по всему организму. Только бы сработал. Молодая особо энергично зазвонила в серебряный колокольчик, призывая инфернального друга. И Ральф не заставил себя ждать. «Ты, наверное, обиделась?» «На что?» «Что я не посмел тебя потревожить в зимнем саду?» «Да, кстати, почему не посмел?» «Но ты ведь не спала по-настоящему, а притворялась?» Похоже, вас, призраков, трудно обманывать. Оккультный факт. Ну, хватит лирики. Диана проявила настырность. Давай лучше обсудим вопрос о грядущей угрозе. Можно. Сегодня призрак был настроен гораздо решительней. Так, расскажи откровенно и прямо о том, что может со мной случиться. Могло бы случиться непоправимое. Почему могло? Потому что я здесь. Ты продолжаешь говорить сплошными загадками. И я скажу правду, только обещай мне реагировать спокойно. Спокойно? Вряд ли. Призрак в ответ промолчал, анализируя сказанное. Диана продолжила внезапную исповедь. Ральф. Да? Ральф, ты хочешь знать причину моей неуверенности? Да. Только поклянись, что не исчезнешь. Клянусь всем загробным миром. Обещай, что ответишь той же правдой, какую скажу тебе я. Обещаю. Хорошо. Диана вперила упрямый и пытливый взор в собственное напряженное отражение. «Скажи, Ральф, можно в призрака влюбиться по-настоящему, как в мужчину?» «Не знаю, как в призрака, а вот в меня можно». Отражение Дианы начало колебаться в зеркале, которое вдруг само заколебалось и отъехало в сторону. В лицо молодой особе ударил затхлый сквозняк. Хозяйка замкового привидения, возжелавшего материализоваться благодаря взаимной любви, на всякий случай закрыла глаза. Инфернальный флирт развивался по какому-то совсем фантастическому сценарию. Ладно, хватит заниматься спиритизмом. «Так ты не призрак?» «Я — Ральф!» Диана почувствовала, как ее крепко и в то же время бережно обнимают сильные руки. «Не призрак?» «Да человек я!» Диана в подтверждении слов получила легкий поцелуй в щеку. «Человек!» Дождавшись повторного, более смелого поцелуя, Диана открыла глаза. Перед ней стоял Ральф могильный психотерапевт, но не в траурном комбинезоне, а в камуфлированной форме с кобурой на ремне. Диана нахмурилась, как настоящая хозяйка, которой не понравилось вторжение на частную территорию, да к тому же серьезно охраняемую. «Парень, а ты как попал в замок?» «Служебное задание, крошка». «Ральф не призрак, человек, застыл по стойке смирно». «Особое задание». Похитить мой голубой шарфик? Я не виноват. Он сам спланировал на вентиляционное отверстие подземного хода. Теперь ясно, как ты передвигался незамеченным по замку. Скажу откровенно, там не очень-то комфортно. Может, вернемся к твоему особому заданию? С удовольствием. Ты должен ликвидировать Томаса Джона Крейга-младшего? Я не киллер. «Твоя специализация – обыкновенный призрак?» «Крошка, я – секретный агент. И на кого мы работаем?» «Это не важно. А что важно?» «Мое задание напрямую связано с обеспечением безопасности некой особы, именуемой в оперативных сводках как «четвертая жена», то есть Диана, в девичестве «Лумбер». Но признайся, как ты все-таки проник внутрь замка, минуя сигнализацию? Крошка — это сугубо технический вопрос. И откуда ты знаешь все потайные ходы?» Готовился заранее. Ральф поправил кобуру. «Задолбал ты меня, парень, задолбал». «В каком, извини, смысле?» «В виде призрака ты мне больше нравился». «Ну, скрытность способствует раскованности». Хорошо, что не распущенности. Диана одернула халат. «Кстати, надеюсь, ты за мной не подглядывал, когда я нежилась в джакузи?» «Нет, крошка». «А зря». Диана плеснула в мерный стакан виски и отхлебнула, для полного и окончательного прояснения оккультной ситуации, вышедшей на реалистический уровень. «Так ты, Ральф, все-таки призрак или человек?» «Человек во плоти!» Секретный агент продемонстрировал одурманенной алкоголем хозяйке развитую мускулатуру рук и ног. «А документ у тебя имеется?» «Конечно!» «Покажи!» «Сию минуту!» Ральф не призрак, человек. Вытащил из нагрудного кармана удостоверение с гербом весьма солидной организации. «Значит, ты вправду здесь, чтобы спасти меня?» «Разумеется, крошка!» «А почему ты назвался не настоящим именем, а Ральфом?» «В честь призрака!» Диана еще раз просмотрела солидное удостоверение с голограммой и антропометрическими данными. «И от кого ты собрался меня спасать в моем замке?» Диана хитро прищурилась и повторила с удовольствием. «В моем замке!»